Глава двадцатая На то, чтобы добраться до башни, у нас ушло меньше двадцати минут. Как я и предполагал, внутри жила небольшая стая крыс размером с собаку. Почти точная копия тех, что мы встретили в безымянном городе неподалеку от основного лагеря тринадцатого пояса. На нынешнем уровне эта стая не представляла для нас никаких проблем. Хватило пары расчетливых ударов, направленных по стенам башни, чтобы разворошить гнездо, а затем покончить с выскочившими тварями одним ударом. Крысиный король, оказавшийся в первых рядах, восполнившийся стаи, умер одним из первых, а без его ментальной связи твари никакой опасности уже не несли. Что же касается башни, которую мы принялись осматривать после уничтожения крыс, то она оказалась совершенно типовой. Такие строили в мире боевых искусств во владениях кланов сект, особенно в периоды частых фракционных войн. Концентратор природной энергии на ее вершине позволял усилить воинов, защищающих ее, и поддерживал связь с другими подобными башнями. Конечно, о каком-то качестве здесь речь не шла, но защитники получали хоть и небольшое, но преимущество. Я почувствовал работу концентратора, стоило нам только подойти к башне. Даже в таком насыщенном природной энергии осколки влияние строения ощущалось. Мария удивленно хлопала глазами, пытаясь понять, откуда рядом с высокой постройкой появилось такое количество духовной силы. Внутри башни, к сожалению, мало что сохранилось. Ее залы и комнаты были либо разграблены, либо уничтожены присутствием стаи крыс. Твари такое ощущение грызли даже каменное основание, хоть и без особых успехов. Всюду стоял характерный запах крысиного жилья, и я уже думал, что придется отказаться от идеи заночевать под защитой стен башни. Запах в буквальном смысле сшибал с ног. Благо, мы все же нашли пару комнат, закрытых духовными печатями. Чтобы снять замки, мне хватило пары минут. Внутри же нас встретили комнаты для медитации и кладовые с уже истлевшими запасами. Эта постройка относилась к храмовому комплексу. Сказал я, проверяя целостность защитного плетения внутри комнаты медитации. В дальней части помещения виднелся широкий проем окна откуда тянуло легким сквозняком это значит что нам все таки повезло выше по течению должен находиться сам храмовый комплекс и лагерь пояса с активным порталом сегодня переночуем здесь а завтра продолжим подниматься мастер а как долго придется идти отец так и не появился за нами у голосе маши звучало отчетливое беспокойство Девушка переживала, хоть и старалась это всеми силами не показывать. Ну, в лучшем случае доберемся за день, а в худшем... Я запнулся, пытаясь припомнить карту осколка. Условную, конечно, но все же. Возможно, за пару дней. Понятия не имею, с какой стороны горной цепи мы выйдем. Хорошо, девушка понимающе кивнула. «Ладно, давай устраивайся, здесь вроде как не так несет крысами, и дверь не пропускает запах. И раз уж представилась такая возможность, я бы хотел услышать от тебя историю про форт и шахту Амины. Почему в ритуалах участвовала ты, и почему Михаил не мог обойтись без тебя?» Маша посмотрела на меня слегка затравленным взглядом, явно не сильно горя желанием рассказывать. Однако уже через мгновение устало вздохнула и кивнула. Присев на одну из чудом сохранившихся циновок, предназначенных для медитации, она посмотрела в окно. Снаружи сейчас стояла ясная летняя погода, без единого облачка на бирюзовом небе. Я не стал ей мешать собраться с мыслями, присев рядом. По большому счету, мне уже и так многое понятно но хотелось разобраться в том, что из моих предположений подтверждается, а что так и остается пустыми домыслами. — Это не так просто объяснить, — наконец ответила Маша. Моя семья долгое время стремилась к величию. Когда началось выцветание и строился барьер, Заславские были одними из первых, кто сумел разобраться в магии и природе Амины. Именно в те времена у тогдашнего главы и моего прадеда возникла идея создания человека, чья кровь будет отзываться на Амину, в том числе и дикую. Девушка замолчала, продолжая смотреть в окно. Она словно бы с большим трудом подбирала слова, силой выталкивая их из себя. И мне не нужно быть экспертом в понимании человеческих душ, чтобы понять, насколько ей тяжело давалась каждая фраза. Исследованиями занимался лично прадед, а позже его сын и мой дедушка, величайший мечник прошлого и современности. «Это же тот, из-за кого ты так увлеклась клинками?» Мы несколько раз общались с Машей насчет ее навязчивого желания изучить мой стиль меча. Да, дедушка закончил работу, результатом чего стала я и несколько моих двоюродных сестер, также являющихся наследницами семьи. — А у тебя есть сестры? Если честно, я никогда не слышал об этом. — Да, есть, только в отличие от меня им достался талант несравнимо меньший. Папа говорил, что мне повезло, но я так не думаю. Дар крови не только усиливает, но и ограничивает, и второе намного сильнее. И что же дает этот дар? — спросил самое важное. — То, что так хочется получить одержимым, — пожала плечами Маша, — умение контролировать и использовать дикую амину, при этом не опасаясь за свой разум. Ты же знаешь, что обычный человек не способен вобрать в себя дикую амину, да и с чистой есть огромные проблемы. Нужно, чтобы тело само переработало очищенную амину, превратив ее в магическую энергию внутри тела. Нас всех и учат как раз не только использованию энергии, но и правильно накапливать, а также очищать ее. Ну вот. «Та я умею это делать не только с чистой, но и с дикой аминой. Оно как бы само получается. Все вокруг — это океан магической силы». «В пустошах и рядом — это почти бесконечная сила, ограниченная лишь моими внутренними возможностями». «Да», — согласно кивнула девушка. Именно поэтому папа и дядя так настаивали на подготовке магического дара, а не боевых искусств. И «Еще бы, если вспомнить, что они считали и считают их несовместимыми. Удивительно, что ты решилась практиковаться со мной, зная, что поставлено на карту. Пробормотал я, размышляю, вслух, но Маша хорошо меня слышала, тут же возмущенно вспыхнув». «Я хотела и хочу обучаться мастерству меча, мастер», — сказала она. «И я уверена, что для любого мага боевые искусства — это великое благо. Они не ограничивают, а усиливают, и вы это полностью подтвердили». «Ладно, ладно», — примирительно поднял руку, чтобы немного успокоить ее. «Не в совместимости вопроса во времени. Я это имел в виду». И прошу, хватит уже меня каждый раз называть мастером. Сколько раз тебя просил?» «Моего нынешнего контроля и сил хватает с запасом, чтобы открыть прямой портальный переход прямо из малого осколка посреди пустошей. А это уровень воплощения магии высшей ступени. Ну или группы оплотов». «Теперь ясно, почему Михаил забрал тебя». «Да, я просто ходячий аккумулятор, который он мог использовать для восстановления сообщения между поясом и фортом. Удобно. С помощью моей силы удалось даже укрепить барьер вокруг пояса. Впервые за несколько лет. И, видимо, для одержимых твоя кровь — это самое желанное, что есть в мире». «Мягко сказано», — кивнула Маша. Поначалу, чтобы не привлекать внимание семьи, они пытались решить проблему со мной одной лишь небольшой группой во главе с сильным магистром. То самое нападение в Фоминском парке, которое вы помогли остановить мастер. Позже они только увеличивали свои усилия. Подпитка барьера — это мой главный экзамен, и он стал последней каплей для одержимых. Вы сами видели, что произошло тогда в охранной цитадели. Твой отец и дядя ждали этого нападения. Я припомнил, с какой скоростью к нам пришло подкрепление ровно в тот момент, как начался ритуал. Папа не знал, это полностью идея и план дяди, — покачала головой девушка. Они даже поссорились после этого. — Спорить не буду, но могли бы тебе охрану дать получше чем тот же Георг и несколько мастеров. «Это же его крепость, и ты просто не знаешь Георга. Он сильнейший архимаг пояса, ему не так далеко до силы оплота магии. И если бы сильных магов было больше, одержимые могли и не прийти. Дядя все просчитал». Где-то далеко за окном начала заливаться какая-то печуга. Лес за окном можил, шумя кронами деревьев. Я же обдумывал слова Маши. Теперь хоть становится понятен этот навязчивый интерес со стороны одержимых, и почему глава Заславских так категорически не хотел, чтобы Мария занималась боевыми искусствами, считая их чуть ли не препятствием. Но во всей этой истории оставалось еще очень много белых пятен, Да и рассказ наследницы далеко не все объяснял. «А что Лена? Она тоже имеет способность напрямую воздействовать с Дикой Аминой?» После нескольких секунд раздумий спросил я. «Лена — моя подруга и наследница Вороновых. Не больше и не меньше». Пожала плечами девушка. «Всего лишь обычная девушка». Ей просто не повезло оказаться рядом со мной во время того злополучного нападения. Понимаю. Мы еще много говорили с Машей, обсуждая многие моменты из ее жизни, вспоминая детство и деда, который сделал из маленькой девочки ее сестер-проводника и аккумулятора магической силы. И о том, что эти знания по какой-то причине оказались утерянны вместе с его смертью. Понятия не имею, почему Заславские не вели записей, но выяснилось, что секретом знания уникальных людей обладал только Михаил Заславский. Не знала Маша и про мастеров боевых искусств, внезапно появившихся среди представителей других поясов. Обсудили мы факт вмешательства в работу портала. Девушка, еще когда мы только появились в Осколке, призналась, что не знает магии, способной такое сделать как и не знает, что с другими магами, сопровождавшими нас во время прыжка. Живы ли они или попали в иные осколки? Вопрос, остающийся без ответа. Мы проговорили до позднего вечера, я старался узнать как можно больше о семье Маши и ее способностях, пока она разговорчивая и не против объяснить мне многие непонятные моменты. К примеру, удалось выяснить, что те же Заславские после моего появления обратили очень пристальное внимание на боевые искусства, начав изучать их впервые за последние несколько десятилетий. Как и другие великие семьи. Оказывается, мое представление во время инцидента в охранной цитадели сильно впечатлило очень многих. И совсем неспроста Евгений Заславский предложил мне место наследника. По словам Маши, если бы я немного задержался в поясе, такие же примерно последовали бы и от других благородных семейств. Необычная откровенность для дочери одного из таких семейств. Но все равно ты сам поймешь, что самым щедрым останется наше, потому как только нам известно, насколько ты важен. Что же до других то с них станется попытаться устранить тебя, если не получится купить. Помни об этом.